Глава 90. Исполняй рок, и будешь спок. Но помните, в последний час не станет музыки для нас. Раздастся только рев трубы, покинут мертвецы гробы и не спасут живых мольбы. Джон Драйден. Гимн в честь Святой Цицилии. 5 ноября. Окраина Урея. Штат Колорадо. По радио звучал Уилли Нельсон. А Пит Корли, разумеется, был чуточку пьян. Самую малость. И, конечно, да, ни в коем случае нельзя пить за рулем. Пит это понимал безоговорочно. Да он никогда и не пил за рулем. Однако сейчас, понимаете, мир обдристался. А он вовсе не напился в стельку. Он не отключается. Он просто пропустил три стаканчика дешевой текилы, чтобы здесь, на этой пустынной дороге, ему было интересно. Во время апокалипсиса человек заслуживает того, чтобы немного выпить. Вернемся к Уилле Нельсону. Вообще-то Уилли Нельсон не принадлежал к рок-н-роллу. Пит Корли признавал, что формально это так. Вилли Нельсон был одним из столпов музыки кантри. Твою мать, но старик заслужил включение в зал славы рок-н-ролла, потому что олицетворял, если не саму музыку, то дух рока. Может быть, не в такой степени, как Джонни Кэш, но дух все равно присутствовал. И вот сейчас, хорошенько подумав, Пит приходил к выводу, что Вилли был обратной стороной той самой монеты, какой был Джонни. Ведь так Кэш — черный мстительный ангел, Нельсон — беззаботный добрый дух. Оба отличались буйным нравом, как принц, как Боуи. Уилли и Джонни были звездами кантри, по-прежнему ярко сияющими на долбанном небе долбаного рок-н-ролла. В том смысле, что если Тупака Шакура и Джоан Байес поместили в музей, Уилли Нельсон также должен быть там. Как только мир успокоится, — сказал себе Пит, — я отправлюсь в этот проклятый музей и добьюсь, чтобы в нем выставили Уилли. И вы все увидите, вы все увидите. И он начал подпевать снова в пути. Вот только слова Пит сочинял сам, выкрикивая их, а зверь тем временем мчался по погруженным в темноту дорогам Колорадо. «Снова в пути. К черту сомнения, я снова в пути. Семьи больше нет, твою мать, нет больше дома. Нужен мне, нужен мне, нужен мне, лучший мой друг!» Ради шутки Пит достал дорожную карту и зажег свет в кабине. Как далеко до этого, как там его, уры? Может быть, он еще полчаса назад проскучил мимо указателя Урой «Десять миль». В нем бурлило нетерпение. И, разумеется, три стаканчика текилы. Взглянув на карту, Питт сообразил, что никакого толка от нее не будет, потому что бумажная карта — это не навигатор. Там не было никакого прыгающего шарика, обозначающего точное местоположение его машины на дороге. Да он мог быть в любой точке этого долбанного атласа. Может быть, он сейчас уже в Аризоне. Пит понятия не имел, черт возьми. Когда он был здесь в предыдущий раз, так далеко он не заезжал, поскольку Лендри он высадил в Риджуэе. Лендри. Чтобы ты по-прежнему был жив, здоров и чертовски сексуален, проворчал Пит, постучав пальцем по значку Ура на карте. Потому что я к тебе еду. Оторвав взгляд от карты, он посмотрел вперед и как раз успел увидеть Ети, который, шатаясь, шагнул прямо под колеса жилого фургона. Но нет, не Ети. Человека. Здоровенного ублюдка. Вскрикнув, Пит, нажал на тормоз, однако зверь, он откликался медленно. Фургон застонал и накренился, лысые покрышки пошли юзом по асфальту, фары выхватили неизвестного, огромные размеры во всех измерениях, лицо в ярком свете застыло в панике. Зверь силой ткнул верзилу своим передом, и тот упал. Переднее колесо переехало его, а следом за ним и заднее. Наконец зверь остановился. Пит учащенно дышал. — Это еще что за гребаная хренотень! — пробормотал он. — Может быть, это все-таки был не человек? Быть может, это был Йети или какой-нибудь злой лесной дух? Ткнув указательным пальцем, Пит выключил магнитолу. Единственным оставшимся звуком было тарахтение двигателя фургона. Распахнув дверь, Пит вывалился наружу. Там, позади зверя, лежал человек. Обе ноги сломаны. Руки дрожали, пальцы скребли землю. Человек стонал и кричал что-то безумное, невнятное. Из-под него вытекала кровь. «Господи Иисусе!» — прошептал Пит. И тут вдруг он обнаружил, что они с умирающим теперь здесь не одни. К нему подошел человек с пистолетом в руке. Вторая рука разбита артритом, на щеках щетина. Пит видел его впервые в жизни. И этому человеку не нужно было говорить ему «Бу!», потому что Пит и без того был перепуган до смерти. Он подумал было о том, чтобы вмешаться, но, если честно, ему было гораздо комфортнее держать рот закрытым. В пути Питт насмотрелся самого разного дерьма, и сейчас он не видел никаких оснований вмешиваться. — Нет, нет, нет, пожалуйста, — взмолился лежащий на земле Верзила. — Мэтью, нет, не надо. Второй мужчина этот Мэтью покачал головой, после чего сказал, — Теперь уже слишком поздно, стовер. Усаживайся поудобнее, потому что тебе предстоит дальняя дорога. Он шесть раз нажал на спусковой крючок, выпустив в Верзилу шесть пуль. Четыре в грудь, две в голову. Воздух наполнился смрадом брызнувшего мозгового вещества, дерьма и порохового дыма. Пит заморгал. «Матерь Божья, неужели это действительно произошло? Твою мать, что это было?» Пит огляделся по сторонам в надежде на то, что это какой-то розыгрыш, Прикусив язык, он украдкой попятился к жилому фургону. «Здесь они одни, он и этот сумасшедший с пистолетом». Не сказав ни слова, Мэтью развернулся и направился в лес, как ни в чем не бывало. «Типа, твою мать, я застрелил этого типа, а сейчас хочу немного прогуляться». Пит проводил взглядом, как он погрузился в темноту, по-прежнему сжимая в руке пистолет. Пит сглотнул комок в горле, и тут снова послышались шаги. В темноте показалось новое лицо, лицо, которое Пит узнал... «Пит?» — ахнула она. «Марси? Откуда ты здесь?» — спросила Марси. «А ты откуда здесь? Кто эти люди? Я умер или пьян? Где Лендри? Кто этот мертвец? Твою мать, что происходит?» Пит понял, что ему придется подождать с ответами на все эти вопросы, но он их непременно получит. А пока что Марси бросилась к нему в буйном порыве и заключила его в крепкие объятия, сокрушая кости, выжимая из него все жизненные соки. Именно это в настоящий момент и требовалось Питу больше всего.